Егор утопал в вязком болоте, которое никак не мог разглядеть. Он не видел ничего. То ли из-за темноты, то ли из-за того, что ослеп. Едва уловимые колебания подбрасывали его в воздух и снова опускали, всасывая в жижу еще глубже. Егор не мог пошевелить ни одной частью тела, не мог издать ни звука. А потом услышал знакомые голоса. «Его удар хватил, что ли?» — прохрипел Козловский. «Весь рот в крови!» — ахнула Марго. «Но грудь движется. Он дышит. Дышит, так ведь?» «Попробую похлопать его по щеке!» — сказал пепел. Егор открыл глаза. «Себя похлопай!» — произнес он и закашлялся. Все четверо склонились над ним с беспокойством в глазах. Лампы вагона, горящие за их спинами, заставили Егора зажмуриться. Он попытался подняться и тут же рухнул обратно мешком, набитым камнями. Боль прокатилась по телу волной. Руки, ноги и спина ныли так, будто он отпахал пару смен подряд при вокзальным грузчиком. В ушах стоял непрерывный гул. «Извини, что не могу дать тебе руку!» — грустно улыбнулся Пепел. «Напоследок проклятие решило переломать мне кости». Он продемонстрировал распухшую деформированную кисть. Зато я могу, Козловский протянул широкую ладонь. Ухватившись за неё, Егор сумел подняться на ноги, окинул взглядом убранство вагона. Растянутые стены и потолок сузились до прежних размеров. За окнами виднелась серая гладь тоннеля. Не следа кладбищенской земли, клоунов или ядовитых змей, а переже там напоминали только истерзанные сиденья и череп который казался теперь каким-то маленьким и фальшивым. «Я не знаю, что пришлось тебе пережить, но бесследно но не прошло». Марго бросила на Егора странный взгляд. «Ты о крови?» — он вытер лицо ладонью. «А еще о пряде седых волос на твоей голове». Подняв смартфон на уровень глаз, Егор уставился в отражение. Через левый край головы пробивалась белая линия волос, которой прежде не было. На фоне темной шевелюры она смотрелась, как разделительная полоса на дорожном полотне. Марго верно сказала. Ритуал очищения бесследно не прошел. Тебе даже идет, заметила она. Солидности добавляет. Почему поезд не едет? Спросил Егор. Наш вагон отцепился, ответила Ника. Сразу после того, как ты кончил свой ритуал. Знаешь, я это почувствовала. Такое ощущение было, словно изнутри выдернули что-то инородное. И стало очень спокойно. Потом рассеялась темнота, вагон затрясся. Мне показалось, что он сбрасывал с себя тот страшный облик, как старую шкуру. Глупо, да? «Нет», — подал голос пепел. Так оно и было. Правда, незаметно как-то. Стоило моргнуть или отвернуться, как ненормальная деталь менялась на нормальную. «Вот именно». После той тряски мы заметили, что ход замедляется. Впереди нас больше не было ни одного вагона. Но поезд нас не сильно волновал. Ты лежал без сознания весь в крови. Мы думали, думали, что тебе хана. Закончил фразу Козловский. Егор молча кивнул. Во время ритуала очищения смерть бродила рядом, в этом не было сомнений. Он взял на себя слишком много для первого раза. Перенапрягся. Хорошо, что он вообще мог двигаться, учитывая одеревеневшие ноги, гудящую голову и качающееся перед глазами пространство. Егор чувствовал себя старше на несколько лет. Но было еще кое-что. Он изменился. Пока не мог сказать, как именно, но изменился точно. Проклятия перестали казаться ему чем-то диковинным и необъяснимым. Мысли текли спокойно и размеренно, несмотря на гул в ушах. Это не сейчас произошло. «А в тот момент, когда я порвал первую нить», — догадался Егор, — «мозги стали работать иначе. Неужели с Мечниковым когда-то произошло то же самое?» «Я кое-что хотел показать», — загадочным видом произнес Пепел. «Только не новую песню!» — погрозила пальцем Марго. Пепел забрался на изрезанное сиденье, бережно прижимая к себе сломанную руку, окинул всех торжествующим взором, глубоко вдохнул — и спрыгнул, исполнив в воздухе эффектный взмах ногами. Получилось гораздо лучше, чем некогда в дубках. Во время приземления по лицу пепла скользнула гримаса боли, и все же в глазах горел озорной огонек. Видали? Ника и Марго одновременно зааплодировали. Козловский растерянно почесал подбородок. Егор тоже не сразу догадался, в чем крылась суть вполне обыкновенного прыжка. «Наслаждаешься жизнью без проклятия?» — спросил он. «Пока не в полную силу», — кивнул Пепел. «Дайте только руку под лечо, а потом такой концерт устрою, что даже самые давние фанаты обалдеют». «Неужели все закончилось?» Ника повернулась к Егору. «Никаких больше призраков, коконов в желудках и странных людей, преследующих нас по пятам?» «Еще не закончилось. Я разорвал связь между вами и черепом, это верно». Осталось его уничтожить, чтобы больше никто не пострадал. К счастью, сделать это гораздо проще, чем провести очищающий ритуал. «Помощь нужна?» — осведомился Козловский. «Я бы с радостью разнес черепушку на мелкие кусочки. Сколько нервов у меня сожрала! Я должен закончить работу сам». Егор трижды силой опустил ногу на череп. Хруст костей приносил чувство глубокого удовлетворения. Среди коричневатых кусков блеснул металлический предмет. Егор аккуратно очистил его от грязи. Предмет представлял из себя серый кругляшок, размером с пятерублевую монету. Одна сторона была гладкой и пустой. На другой виднелись старательно начертанные символы. Иностранные буквы, замысловатые закорючки, и странные геометрические фигуры, смысл которых от Егора ускользал. Он знал, что видел нечто подобное раньше, но... Не мог вспомнить, где именно. Возможно, в книге тревог. Большая ее часть пока оставалась непрочитанной. «Это внутри черепушки было?» — вытаращился Козловский. «Только не говорите, что проклявший вас парень жил сшитый в голову монеткой», — поморщилась Марго. «У меня есть более дикая версия. Не уверена, конечно, но вы послушайте. А вдруг...» — начала Ника. «Кто-то нашел череп еще до нас и засунул эту штуку внутрь?» — закончил Егор. Ника неуверенно повела плечами. «Я же говорю, дико звучит». «Не так уж дико в наших реалиях. Ладно. Мне стоит уничтожить череп и все, что было внутри него. Не хочу, чтобы проклятие вернулось из-за мелкой ошибки». Егор вывалил из блюдца почерневшие остатки трав и положил в него кусочки черепа, зубы и металлический кругляшок. Выкрутил регулятор газовой горелки до упора. Щелкнул кнопкой. Прозрачная струя пламени вырвалась из серебристой трубки. Запах паленых костей мгновенно заполнил вагон. Бригада проклятых отошла в противоположную сторону к открытому окну. Егор старательно орудовал горелкой, глядя на чернеющие куски черепа. Наверняка с ними можно было расправиться позднее, в более удобных обстоятельствах. Однако Егор Предпочел не рисковать. В историях книги «Тревог», которые он успел прочитать, Мечников обычно уничтожал проклятый предмет прямо на месте. Пусть будет так. Кости превратились в пепел, жетон. Егор предпочел дать ему такое название до тех пор, пока не выяснит настоящее. Даже не покраснел. Серая поверхность лишь покрылась сажей. Поразмышляв немного... Егор решил забрать жетон с собой, чтобы разобраться с ним позже. «Ну как?» — подошла к нему Ника. «Для первого раза неплохо, я думаю», — улыбнулся Егор. «Молоток!» — проговорил Козловский, глядя в окно. «Теперь бы выбраться отсюда!» «Ребята предлагали открыть дверь и пойти по тоннелям. Я их отговорил. Слишком опасно. К тому же мы не знаем, как долго придется идти до следующей станции». Ника грустно вздохнула. «Короче, будем ждать, пока работники метро хватятся отцепившегося вагона», — подвел итог Пепел. «Уже должны были хватиться. В этом плане работа у них поставлена четко». Марго подожгла сигарету, плюхнулась на сиденье и затянулась с блаженством, написанным на лице. Егор покрутил остывающий жетон в руке. Начертанные на нем символы не выходили из головы. «Раз уж нам все равно придется ждать», — сказал Егор, направляясь к сумке, «почему бы не скоротать время за отличной книгой?»